Дом лорда Кастанелло, еще вчера пребывавший в полном запустении, сегодня производил совершенно иное впечатление. Спустившись вниз, я обнаружила Мелию, активно командовавшую двумя молодыми девушками в униформе агентства, предоставлявшего временную прислугу волегранцы. Служанки выбивали пыль из расчехленной мебели и протирали зеркала. Через распахнутые двери гостиной доносились упоительные запахи кофе и свежей выпечки. Увидев меня, горничная расплылась в улыбке. «Спасибо вам за доверие, миледи!» — выпалила она, приседая в вежливом поклоне. «Госпожа Марта сказала, и вот послала меня сюда, чтобы я училась сама за всем следить. У меня все расписки собраны и за девочек, и от мясника, и булочника. Не извольте беспокоиться!» С уборкой мы за денью вправимся, а вечером Берту приедет, чтобы показать домовую книгу. Она осеклась, оборвав саму себя на полуслове, и, выпрямившись, произнесла с достоинством и спокойствием, копируя госпожу Ленц. милорд с ожидает в гостиной, миледи. Завтрак накрыт на троих. Я была на ближайшей бирже извозчиков. Если понадобится, карету подадут в течение десяти минут. Спасибо, миледи." Кивнула я. Горничная поклонилась и скрылась на кухне. Лорд Кастанелло догнал меня у начала лестницы и ободряюще сжал мои затянутые в перчатки пальцы. Его молчаливая поддержка перед тяжелым разговором с лордом Сантанильо отозвалась в душе теплой волной. Дурное предчувствие, камнем давившее на плечи, немного отступило, позволив выпрямить спину. «Мы вместе, Майло и я». Мне не нужно больше проходить через испытания в одиночку. Если только...» Адвокат сидел, удобно устроившись в кресле, и с аппетитом поглощал хрустящие булочки, обильно намазывая их медом. При нашем появлении его лицо из расслабленно довольного тут же стало серьезным. Взяв со стола монокль, он снова изучил меня, а затем и лорда Кастанелло. Придирчиво осмотрел мое платье с высоким воротничком, убедился в наличии тонких перчаток и отложил артефакт. Закончив, лорд с Антонилью небрежно кивнул на два свободных кресла, приглашая нас присоединиться к завтраку, словно это не он был гостем в чужом доме, а мы с Майло явились незваными просителями к нему в поместье. Но, кажется, не прошло и дня, а я уже начала привыкать к бесцеремонному поведению друга Майло. Супруг отодвинул для меня кресло и сел рядом. Я ожидала, что адвокат сразу набросится на меня с обвинениями, но лорд Сантонильо молчал. На пороге гостиной бесшумно возникла милия и разлила всем свежий кофе, а перед адвокатом поставила блюдце со сладостями. Довольно хмыкнув, лорд сантанильо вынул из кармана под сигар и ловко завернул остро пахнущую табачную смесь в тонкую папиросную бумагу. Щелкнул пальцами, поджигая кончик самокрутки, глубоко затянулся. Супруг недовольно поморщился, наблюдая за распространившимся над столом облаком горьковатого дыма. Напряжение в комнате было почти осязаемо. «Карвус!» — наконец нарушил молчание лорд Кастанелло. «Кажется, ты хотел о чем-то поговорить, а не продымить весь дом». Усмехнувшись, адвокат одним глотком осушил маленькую чашечку крепкого кофе. — Вы опасаетесь за свою жизнь, леди Кастанелло? — неожиданно спросил он. Я уставилась на лорда сан в немом изумлении, с трудом выдавив единственный растерянный вопрос. — Что? — Вы трясетесь от ужаса каждую секунду? — находясь под одной крышей с человеком, который, несомненно, не только производит запрещенные зелья в промышленных масштабах, но и единолично снабжает ими весь черный рынок Олигранцы. Корвус! — поперхнулся Майло. — Ты бредишь! — вы, адвокат перешагнул через стол, передавая лорду Кастанелло листок, нарочно повернутый так, чтобы мне не было видно написанное. — А вот ты, Кастанелло, снова сел в лужу. «Глубокую! Нет, все-таки некоторым надо законодательно запретить жениться!» Взгляд супруга несколько раз пробежался по черным выжженным строчкам магического оттиска. Сверху вниз, короткая пауза и снова, словно Майло никак не мог поверить своим глазам. Лицо его с каждой минуты становилось все мрачнее. Лорд Кастанелло молчал, и это молчание пугало меня сильнее любых обвинений адвоката. «Мои люди получили копию этого письма вместе с другими документами по расследованию», — проговорил лорд Сантонильо. «Как было сказано в приложении к бумагам, именно оно послужило главным основанием для открытия судебного дела против тебя. Узнаешь почерк?» Лорд Кастанелло медленно повернулся ко мне и, не говоря ни слова, протянул лист. Я взяла бумагу осторожно, словно ядовитую змею Эфру, готовую в любой момент нанести смертельный укус. Адвокат пристально следил за нами сквозь кристаллическую линзу монокля. Мне хватило одного мельком брошенного взгляда, чтобы осознать «почерк мой, мой до последней черточки». Магическим образом воссозданные линии были толстыми и поблекшими, что намекало на дешевые разбавленные чернила. «Именно такими я пользовалась в поместье лорда Кастанелло во время моего недолгого заточения, закончившегося разрушительным пожаром». «Но вот слова!» «Прошу выяснить информацию. В поместье нелегально готовят зельеваров, лишенных лицензии по подозрению в работе с кацином. Лорд Кастанелло, возможно, работает с запрещенными препаратами. Подозреваю, что зелье используется на черном рынке последние несколько лет». Я опасаюсь за жизнь. Мне срочно необходима помощь служащих олигарха Фаринта. Чёрные строчки магического оттиска расплывались перед глазами. Хотелось разорвать гнусную подделку, прокричать в лицо адвокату, что всё это неправда, что я никогда не поступила бы Смайлу подобным образом, даже тогда, когда действительно считала его опасным убийцей и вряд ли назвала бы законников служащими, слишком уж это странно, что-то смущало, не давало покоя. Но под тяжелым взглядом Майлу, чей сын из-за поддельного письма оказался разлучен с отцом и спрятан неизвестно где, ярость уступила место тихому отчаянию. Я беспомощно опустила письмо на стол, часто заморгала, чтобы сдержать слезы, и сцепила пальцы, ожидая приговора. Меледи, голос супруга заставил меня вздрогнуть, — «Фаринта, вы написали это письмо». «Милорд Кастанелло!» — супруг вздрогнул. «Фаинта, того, что происходило между нами месяц назад, уже не изменишь. Долгое время у вас не было ни малейших причин доверять мне. Если вы честно признаетесь, обещаю. Я пойму и не стану осуждать». Крепко зажмурившись, я мотнула головой. «Милорд Кастанелло, клянусь, в здравом уме и трезвой памяти я никогда не писала ничего подобного». — Да, когда-то давно я подозревала вас в страшных преступлениях, но я бы никогда не стала. — Нет, нет! — В здравом уме и трезвой памяти, — задумчиво повторил адвокат. — А скажите-ка, миледи, никогда не предававшая мужа, часто ли вам приходилось сомневаться в трезвости в вашей памяти и здравии ума? Я замешкалась, подбирая подходящий ответ. Сложно решиться и сказать вслух слова признания, настойчиво стучащие в висках при мысли о написанном моим почерком в страшном письме. Слишком часто. Правда состояла в том, что даже за последние два месяца мне случалось находиться под воздействием дурманного зелья и дважды по несколько дней пребывать в забытии, восстанавливаясь после, как я прекрасно понимала это теперь, совершенного ментального воздействия. Да и вообще, могла ли я быть уверена, что никто никогда не касался меня, не направлял мою руку, диктуя предательское письмо? Нет. Лорд Сантанильо выжидающе смотрел на меня, почти не мигая. Рядом застыл супруг, в глазах его плескалась тревога, и я решилась. "Милорд Сантанильо, дело в том, понимаете, я..." Майло осторожно коснулся моего плеча. «Вы не обязаны говорить об этом, Фаринто!» Я покачала головой и, собравшись духом, перевела взгляд на адвоката. «Милорд Сантонильо, я не помню ничего, что происходило со мной до того дня, когда я оказалась в алигранце И более того...»